Сам проводивший террор против других был также расстрелян. Согласно Мазурову, почти весь руководящий состав республики, в том числе секретари ЦК, председатель совнаркома, наркомы, многие руководители местных партийных и советских органов и представители творческой интеллигенции были исключены из партии, и многие из них арестованы. На процессе Бухарина Голодец, Червяков, Гекала, а также бывший третий секретарь ЦК Компартии Белоруссии Жибаревский и народный комиссар земледелия Бенек были упомянуты как участники национал-фашистской организации, чья деятельность в основном заключалась в шпионаже в пользу Польши и вредительстве в сельском хозяйстве. В середине июня на республиканском партийном съезде Шарангович горячо приветствовал проходивший террор. В августе на пленуме ЦК Компартии Белоруссии он сам пал жертвой террора. Его разоблачил Яковлев, присланный из Москвы на его место. С Яковлевым прибыла группа новых правителей, в том числе преемник Червякова Наталевич. В течение лета и осени террор распространился до местного и даже массового уровня. Судьба Шаранговича типична, и на его примере Можно говорить об одном примечательном явлении. В те годы за решетку попадали даже представители нового поколения сталинских карьеристов, людей, вполне приспособившихся к новой системе. Это в особенно большой степени относится к первым, наиболее энергичным из них, вырвавшимся на высокие посты. Они были уничтожены младшими по возрасту, но подобными им по характеру типами – которые позже, в свою очередь, нередко становились жертвами террора. Объяснение краткости пребывания на своих постах многих из тех, кто был выдвинут взамен первых жертв террора, сводится к следующему. Люди этого типа имели тенденцию доводить партийную линию до нелепых крайностей, что объяснялось их неразборчивостью в средствах и служебным рвением. В результате их действия позже объявлялись с перегибами и отходом от партийной линии. Кроме того, люди подобного типа по природе своей склонны к коррупции и к использованию своих постов в личных целях. Этим они возбуждали ненависть и ревность со стороны младших сослуживцев. Это еще более укорачивало сроки пребывания их на постах. Как известно, на февральско-мартовском пленуме Сталин высказал пожелание, чтобы каждый партийный работник подготовил в себе на всякий случай двух заместителей. В этом предложении содержалось известное предвидение, хотя и недостаточное. Во многих случаях только четвертый или пятый преемник выживал на своем посту до конца террора. Но были и такие, кто как раз в те годы начинали делать карьеру. Например, тот же Мазуров, к моменту сдачи этой книги в набор член Политбюро ЦК КПСС, занимавший в 1938 году ответственный пост в политотделе Белорусской железной дороги, персонал которой тяжело пострадал от террора. В Белоруссии террор, кстати говоря, помимо политических деятелей и инженеров, тяжело обрушился на деятелей культуры – В особенности это относилось к Наркомату просвещения и Институту языковедения. Оба эти учреждения как бы олицетворяли все национальное, чисто белорусское. Почти неизменно арестованных белорусов объявляли польскими шпионами, что объяснялось географическим положением республики. История террора в Белоруссии интересна тем, что здесь жестокостям оказывалось, Несколько более сильное сопротивление, чем в большинстве, собственно, русских областей. Вероятно, тут слегка помогали местные национальные чувства. Гораздо более заметным это явление было на Украине, где полное покорение оказалось еще более трудным, так как пришлось иметь дело с большим количеством высших украинских руководителей. Террор в Грузии... Начался тогда, когда не было никакой нужды уничтожать высшее руководство. В свое время, в 1919 году, Грузия была полностью меньшевистской. Меньшевики имели 105 из 130 мест в Национальном собрании республики. За них голосовали на выборах 640 тысяч человек, а за большевиков —